Глава 12. азак Я не мог перестать постыкивать пяткой, когда мы наблюдали за разминкой команд. Игра начиналась в час дня, но в октябре в Иллинойсе холод стоял с самого утра. Прошли теплые летние дни. Осень полноправно заступила на свой пост, и серое небо соответствовало моему настроению на этот день. Это была плохая идея. Бэль не шутила, когда говорила, что хочет сделать что-то радикальное дабы привлечь внимание Джема. Я не только пришел на игру, зная, что Джема тоже скоро придёт со своим плюс один, но и привел с собой свою плюс один, Б. «Боже, почему я выбрала игру в такой холод?» — сказала она, слегка дрожая и засовывая руки в передние карманы толстовки. Она облегала и обтягивала ее стройную фигуру, а на джинсах были рваные дыры вдоль бёдер. Она явно оделась не по погоде, но с другой стороны. Бэль пришла сюда не для комфортного времяпрепровождения. Она пришла, чтобы спровоцировать свою лучшую подругу. «Ты уверена, что это хорошая идея?» — спросил я, по-прежнему тряся ногой и наблюдая за полем. Мне кажется, она разозлится. «В том-то и дело!» Бэль закинула ноги на спинку сиденья перед собой. «Послушай, это идеальный способ расколоть ее, если она действительно просто хочет быть твоей подругой». Тогда ей будет все равно, что ты привел другую девушку. Даже если это ее лучшая подруга? Ну да. Конечно, ей будет немного неприятно, — призналась Бэль. Но она разозлится на меня больше, чем на тебя. И как только выйдет из себя и кинется в мою сторону, я смогу дать ей пощечину. Звучит так, словно она никогда в жизни не захотела бы видеть нас вместе. Я покачал головой. Не знаю, мне кажется, мы должны бросить эту затею. Я не в восторге от этого плана. «Послушай меня, Зак Боуэн», — возмутилась Белли, стуча зубами от холода. «Я знаю, что это выглядит немного безумно, и понимаю, что мы играем с огнем. и также полностью осознаю, что Джема ясно дала нам обоим понять ее желание, и мы проявляем явное неуважение к этому». Она сделала паузу, на ее лице отразилась искренность. «Но...» Просто поверь мне, когда я говорю, что знаю свою лучшую подругу. И если моя теория верна, тогда она вылезет из своей скорлупы и, наконец, расскажет мне все. И тебе тоже. А если ты ошибаешься? Ну, в таком случае она, вероятно, отвесит мне и тебе по и возненавидит нас обоих до конца своей жизни. Тогда нашему общению придет конец. Отлично. Но в такое развитие событий я не верю. Я усмехнулся. Но, ну, разумеется, позволь спросить тебя вот о чем, что если ей будет наплевать на то, что я пришел сюда, да еще и с тобой. Бали улыбнулась на это, приподняв бровь. Еще раз поверь мне, ей не будет плевать. Я не был так уверен, как она, но, несмотря ни на что, согласился. Потянувшись за своим пивом, я сделал глоток и попытался успокоить нервы. Во всяком случае, день все равно обещал пройти весело. Я мог бы смотреть футбол, тусоваться с Белли, и в худшем случае Джимма доказала бы, что она действительно просто хотела быть моей подругой, не заботясь о том, что я пришел с другой. Окажись все так, то, возможно, я смог бы, наконец, двигаться дальше и оставить ее позади. А с другой стороны, возможно, Белли действительно знала ее так хорошо, как говорила, и, может, Джима и вправду хотела быть со мной. Этой маленькой ниточки надежды хватило, чтобы заставить меня улыбнуться. Надежда наполняла меня каждый раз, когда Джема смотрела в мою сторону, когда краснела от моих прикосновений. Однако ее слова и действия в баре в понедельник заставили меня усомниться во всём. Она походила на кубик Рубика в руке слепого. Его невозможно было собрать. И все же я оказался этим слепцом, решившим попробовать. боль наклонилась, взяв меня под руку. — Большое спасибо, что взял меня на игру. Сказала она, убирая прядь волос с моего лица. Я нахмурился, глядя на нее, как на сумасшедшую. Ты сама попросилась? Больше широко раскрыла глаза и, все еще улыбаясь, заговорила сквозь зубы. Я так рада быть здесь. Именно тогда я оглянулся ей за спину и увидел, как Джема замерла в тот момент, когда направлялась по проходу к своим местам. Мое сердце пустилось в голоб при виде ее. Его ритм отдавался в ушах, когда я быстро отвел взгляд и вернул свое внимание к Бели. Я улыбнулся ей, постучав по носу, и притворившись, что не вижу Джиму за ее спиной. А я рад, что ты согласилась прийти, сказал я. Бэль ухмыльнулась. Время для игры, прошептала она, затем повернулась на своем сиденье лицом к пулю. Ее улыбка стала шире, когда она сделала вид, будто только что заметила Джему. Ой! «Привет, ты пришла?» Быль встала и заключила Джима в объятия, хотя та выглядела напряженной. В одной руке она держала пиво, в другой — хот-дог. Её широко раскрытые глаза были устремлены на меня, пока лучшая подруга обнимала ее. Я встал, засунув руки в карманы джинсов, и натянул на лицо маску радости. «Ты и должно быть Джордан!» процедила Быль, отпуская Джему и протягивая руку парню, стоящему позади нее. Он был высоким, худощавым, с телосложением футболиста или гольфиста. На нем был темно синий свитер Чикаго Биос, оранжево-белая клетчатая рубашка с манжетами и брюки цвета хаки. «Привет!» — поздоровался он, улыбаясь, словно ведущий новостей. «Приятно с тобой познакомиться!» бэй ответила она за него. «Я — лучшая подруга Джема. Это Зак!» — добавила она, указывая на меня. «Мой кавалер!» Джордан наклонился, чтобы пожать мне руку, и пока мы здоровались, я краем глаза наблюдал за Джемой. Она явно злилась. Ее щеки покраснели, и хотя, вероятнее всего, это было из-за холода, я допускал иную причину. Она до сих пор не произнесла ни слова. Ее глаза были широко раскрыты и полны жажды убийства, когда она переводила взгляд с меня на Белли и обратно. И как бы старательно я не пытался сосредоточить все внимание на Белли, Я не мог не бросать взглядов на Джему. Они были темные джинсы, обтягивающие ее бедра, словно вторая кожа. Также она надела толстовку с капюшоном точь-в точь как убыль. Толстовка на ней выглядела немного мешковатой, скрывая ее изгибы, но придавая вид девушке по соседству, который ей шел. Ее макияж был безупречен, глаза подведены дымчато-угольным карандашом, а волосы мягкими локонами не спадали на плечи. Она выглядела прекрасно, как и всегда. «Ну, присаживайся», — сказала Белль, потянув меня вниз, чтобы я сел рядом и указала на место Джема. «О, oh, пальчики оближешь. Я тоже хочу», — добавила она, глядя на меня снизу вверх. «Можем мы тоже купить что-нибудь позже?» «Всё, что нибудь позже Все, — легко ответила я, положив руку на спинку стула позади нее. Джема проследила за моим движением, Затем отвела взгляд и плехнулась на сиденье рядом с Белль, в то время как Джордан занял место по другую сторону от нее. Мне одновременно захотелось и спрятаться, и поменяться местами с Белль, чтобы сесть рядом с Джеммой. Но я решил не играть в эту игру. Мне просто хотелось иметь возможность поговорить с ней. Может, именно так мне и стоило поступить. Словно прочитав мои мысли, Белль потянула меня за руку, возвращая к своему плану. «Тут так весело!» произнесла она, подпрыгивая. «Ты ненавидишь футбол?» Это было первое, что сказала Джима, и как только слова слетели с ее губ, словно ядовитые стрелы, она прочистила горло, выдавив улыбку. «То есть это не совсем твое увлечение? Я удивлена видеть тебя здесь». «Ну, вкусы же могут поменяться?» пропила Белль. Она наклонилась ближе ко мне, глядя на меня из-под ресниц. «Кроме того, с этих мест открывается отличный вид». Я улыбнулся, но прежде, чем успел ответить, у Джима случилось небольшое происшествие. Мы с Белли резко обернулись и увидели, как кетчуп и сыр закапали с руки Джима на пол. Она держала свой раздавленный хот-дог подальше от одежды, ругаясь себе под нос. «Вот», — сказал ее приятель, протягивая стопку салфеток. «Ты в порядке?» «Да», — отрезала Джима. Она засунула свой испорченный хот-дог под сиденье, не откусив ни кусочка. И вытерла кетчуп с рук с салфетками, которые протянул ей Джордан. На нем сидел жук. «О!» — удивился Джордан, нахмурившись. «Хочешь, я куплю тебе еще один?» Она наклонила голову. «Нет-нет, все в порядке». Джиммер сделала глубокий вдох, засунула грязные салфетки вместе с хот-догом под сиденье и резко выпрямилась. Она взглянула на меня с натянутой улыбкой, прежде чем наклонилась к Джордану. «Ребята!» Джордан, кстати, врач. Потому как она смотрела на меня, я понял. Теория Бель верна. Она играла в игру. Мы спровоцировали ее, и я как раз собирался выяснить, хорошо это или плохо. Бель вскинула брови. О, правда? Она переключила свое внимание на Джордана. Какой именно врач? Ах, всего лишь педиатр, ответил он, потирая затылок и краснее. Я люблю детей. «Это так мило», — пропищала Белль. «Хороший выбор, Джема». Джем, казалось, удовлетворил комментарий Белль, и ее улыбка стала мягче, приобретая более самодовольный вид. «Неужели? Еще у него есть собака?» Джордан достал свой телефон, показывая всем нам фотографию золотистого ретривера. Стоило отдать ему должное. Он идеальный кандидат для свидания. На него приятно смотреть, он был образован, имел отличную работу и любил животных. Будь я цыпочкой, то влюбился бы в него. Тем не менее, можно было заметить, что хотя Джема держала его за руку, ее глаза по-прежнему были устремлены на меня. Джордан продолжала листать фотографии, рассказывая нам о своей собаке. Боль смеялась, а Джема высоко держала подбородок, словно Джордан ее любимый пони, а не приятель. Как только парень убрал свой телефон, Боль сжала колено Джеммы. «Да, отличный выбор, Джем. Джордан улыбнулся, обнимая Джему. Она тоже. Джема улыбнулась ему как раз в тот момент, когда подумал легкий ветерок, отбросивший несколько прядей ее волос на его лицо. Джордан смахнул их, заправляя за ухо, отчего у меня перехватило дыхание. Я понятия не имел, сработает ли этот безумный план и как долго мне придется наблюдать за тем, как он вот так прикасается к ней. И, должно быть, боль почувствовала это мое внутреннее волнение потому что гениально разыграла наш следующий ход. Бр! <связывая> наигранно произнесла она, дрожа и скрещивая руки на груди. «Нам стоило выбрать день потеплее». Джема улыбнулась. «Не знаю. Мне нравится холод. Осень — моё любимое время года». «Моё тоже. Мне потребовалось всё моё мужество, чтобы не произнести эти слова вслух». Не усадить Джему к себе на колени и не попросить ее рассказать мне все, что ей нравится в этом времени года. Вместо этого я взглянул на Бель, которая смотрела на меня широко раскрытыми глазами, как будто я пропустил реплику. Я приподнял бровь, и она поджала губы, бросив взгляд на мою толстовку. Ой, прочистив горло, я встал, снял толстовку и передал ее Б. Вот, сказал я. Надень мою толстовку. Быль просияла, прижимая руку к груди и глядя на меня снизу вверх. О боже, это так мило. Спасибо, Зак. Я пожал плечами и садись обратно, словно в этом не было ничего особенного. Однако чувствовал на себе прожигающий взгляд Джима. Быль натянула толстовку поверх своей и утонув в ней. Она зарылась в нее, делая глубокий вдох. Ммм, пропила она. Так вкусно пахнет. Мне нравится твой парфюм. Я усмехнулся, игриво натягивая капюшон ей на голову. Она оттолкнула меня и поправила прическу. «Тебе идёт». Валя улыбнулась, потянулась за пивом и обратила свое внимание на поле. Затем заговорила с Джимой, делая вид, что ничего не произошло, и попросила ее объяснить, что означают слова, написанные на табло. И хотя Джима отвечала на каждый вопрос, говоря сквозь стиснутые зубы, Взгляд был прикован ко мне. Во время исполнения гимна мы все встали и не садились до момента окончания жеребьевки. Наша команда выиграла, поэтому она первой выполняла бросок. Мы играли против «Патриотс», многократных чемпионов, поэтому нашей команде нужно было показать свою лучшую игру, если они хотели победить сегодня. И не только они. Когда мы снова заняли свои места... Я обнял Бэлли и приготовился наблюдать за первым периодом, хотя не ожидал того. Мне хотелось поступить иначе. Зависит всё от меня, я бы просто пригласил Джему поужинать или в кино, или в долбанный зоопарк. Я бы дал ей понять, что она — единственная девушка, которая меня интересует, и что я не причиню ей боль. Но когда ее лучшая подруга утверждает, что знает способ получше, кто я такой, чтобы говорить ей, что она не права? Были знакомы с Джемом много лет. И если судить по ее реакции, за последние 10 минут у меня возникло ощущение, что Бэль не ошиблась в своей теории. Мне не импонировал данный способ решения проблемы. Но это была моя последняя отчаянная попытка завоевать Джему Манчини. Что означало либо все, либо ничего. Время для игры. Джема. Я собираюсь убить ее. Я собираюсь буквально обхватить руками ее изящную шею и трясти до тех пор, пока она не перестанет дышать. Последние два периода я пыталась отговорить себя от убийства. Делала все, что могла, дабы сосредоточиться на Джордане, безумно привлекательном докторе с очаровательной собакой, который был обязан привлечь мое внимание. Но ничего не вышло. Я не слышала ни слова из того, что он говорил и не чувствовала бабочек в животе, когда тот держал меня за руку или убирал волосы с моего лица, потому что все мое внимание оказалось сосредоточено на двух засранцах, сидящих рядом. Белль — моя лучшая подруга. Она являлась таковой со времен старшей школы, когда мы сблизились из-за нашей взаимной ненависти к алгебре. Она была рядом, когда умер мой дедушка, а я — когда ей впервые разбили сердце. Она помогла мне встать на ноги после смерти Карла, а я помогла ей построить империю в области дизайна интерьеров. Так почему же тогда она пришла на футбольный матч, на который, как я знала, ей было наплевать, и увивалась за парнем, который, как ей прекрасно известно, мне нравился? То есть он мне не нравился, не в романтическом плане, но он мой друг, и примерно три недели назад подарил мне лучший оргазм. Я вовсе не ставила на нем крест или предъявляла на него свои права. И пусть я и сказала ей, что не хочу с ним отношений, но все же девчачий кодекс был нарушен. И независимо от того, как я пыталась совладать с этим, независимо от того, насколько рационально пыталась себя вести, я по-прежнему собиралась убить свою лучшую подругу. «Давай вперед! шептала я себе под нос, наблюдая за полем, где наши ребята — выстраивались в линию для следующего игрового момента. Я по-прежнему отвлекалась на Белли Зака, но это не мешало мне уделять внимание игре. Шел третий даун, и мы проигрывали на три очка. Оставалось меньше двух минут до перерыва, чтобы либо сравнять счет в игре, либо довести дело до тачдауна. Мяч отбили, и наш квотербек передал его новичку, отбегавшему назад. Поначалу игра шла не очень хорошо, Линия обороны «Петриотс» плотно защищалась, но затем образовалась брешь, и наш защитник прорвался сквозь нее, высоко забросил мяч на 12 ярдов и обеспечил первый даун. Стадион взревел как раз в тот момент, когда «Петриотс» объявили тайм-аут, и я дала Джордану 5 из дафура. После этого я выхватила пиво из подстаканника и сделала глоток, подпрыгивая от волнения. «О, смотри!» Воскликнул Джордан, указывая на экран. Камера для поцелуев. Я проследила, куда он указывал, и моя грудь сжалась. Тяжелый вздох вырвался наружу. Пожилая пара на экране покраснела и рассмеялась, после чего наклонилась для сладкого поцелуя. Весь стадион дружно запел. О Мои глаза метнулись к заку, и, словно магнит я притянула его взгляд от экрана к себе. Он сглотнул, и я увидела, как его кадык дернулся а затем метнула взгляд к его рту. Я до сих пор чувствовала его губы на своих. В ту первую ночь у меня дома и во время прошлой игры, когда он украл поцелуй, который должен был принадлежать Бену, я злилась на него из-за этого или лишь сделала вид? Мы оба знали ответ на этот вопрос. Мне хотелось, чтобы он поцеловал меня. В тот первый вечер на прошлой игре в понедельник и сейчас. Я хотела, чтобы он поцеловал меня, и меня бесило, что я не могла скрыть это от него. Белль хлопнула Зака по груди, отвлекая его внимание от меня и возвращая к себе. Она улыбнулась, указывая на экран, и мы с Заком одновременно посмотрели на него. На нем появились они. Зак округлил глаза от удивления и слегка приоткрыл рот, когда Белль рассмеялась, поворачиваясь к нему с очаровательной выжидательной улыбкой. Толпа зааплодировала, И Зак переключил свое внимание от камеры, но не на Бель. Я не могла оторвать глаз от экрана, потому что знала, что он смотрит на меня. Вместо этого я наблюдала за табло, словно находилась где-то в другом месте штате или стране. Зак провел подушечкой большого пальца по щеке Бель, а затем наклонился и поцеловал то место, которого только что коснулся. Последовал хор возгласа О! К нему прибавилось так как это был всего лишь поцелуй в щеку. Тем не менее, Белль засветилась так, словно ее никогда раньше не целовали, словно она маленькая девочка, которая впервые влюбилась. Камера по-прежнему была направлена на них, и моя подруга наклонилась к Заку, обхватив его руками за талию, и он обнял ее в ответ. И тогда меня осенило. Может, она ему нравилась? Я даже не задумывалась об этом, но ведь он пригласил ее на матч, верно? Вероятно, когда я отшила его, он предпочел двигаться дальше. В понедельник они почти весь вечер провели вместе, когда я тусовалась с Энди и его друзьями. Возможно, они сблизились, и между ними установилась некая связь. Мой желудок скрутило, и я согнулась пополам от боли, прикрыв рот рукой, когда в голове промелькнул такой исход событий. Джордан погладил меня по спине, спрашивая, всё ли со мной в порядке, и я кивнула, выпрямляясь, как раз в ту секунду, когда игроки подошли к напряженному моменту в игре. Остаток периода я не дышала. Мой взгляд был прикован к полю. Я стояла и подбадривала, когда это было уместно, и стонала, когда игра шла не так, как должна была. И понятия не имею как, но наша команда каким-то образом совершила тачдаун к тому моменту, когда прозвучал свисток на перерыв. Я подбадривала ребят, когда те бежали в раздевалку, давая опять Джордану, И еще нескольким людям вокруг, все это время заставляя себя не забывать дышать. Вау, игра такая классная!» — воскликнула Бель. Мы все еще стояли, и она уперла руки в боки, переключая свое внимание на зака. Я голодна. Пойдем к хот-доги? Нет. Слово слетело с моих губ при следующем выдохе, который болезненно вырвался из груди. Каждый вдох давался с трудом, воля сохранить хладнокровие быстро угасла. Я прочистила горло. То есть пусть ребята останутся здесь. Я тоже голодна. И поскольку я испортила свой хот-дог, то схожу с тобой. Хорошо, — сказала Белль, ничего не подозревая. Она улыбнулась, проводя рукой по руке Зака. «Хочешь чего-нибудь?» Еще пива. пиво. «Поняла». Она улыбнулась, подмигнув ему, и направилась к проходу. Я последовала за ней, не спрашивая Джордана, не нужно ли ему что-нибудь, и не поднимая глаз на Зака, когда проходила мимо него. Мой взгляд был прикован к спине моей лучшей подруги, пока я представляла, как повалю ее на землю. Быль запрыгала вверх по лестнице, становясь позади других болельщиков, направляющихся к киоскам. Когда мы вышли из-под трибуны, она отошла в сторону, улыбаясь и перекидывая волосы через плечо. «Хм, теперь я хочу пиццу. Не хочешь пиццу?» Я вцепилась в толстовку Зака и оттащила ее в угол подальше от прохода. «Прекрати нести чушь, Белль!» «Эй!» — надулась она, отмахиваясь от моей руки и разглаживая ткань толстовки. «Что ты творишь?» — Белль моргнула. «Смотрю игру, как и ты». «Нет, я имею в виду, что ты здесь делаешь с ним!» Она улыбнулась, оглядываясь на наши места, как будто могла каким-то образом увидеть его сквозь толпу. «Он попросил меня прийти?» Мы сблизились той ночью в баре. И не знаю, с ним весело. Я подумала, что будет круто сходить на матч. К тому же ты здесь, я могу провести время с вами двумя. Я стиснула зубы. Белль. Что? Непонимающе спросила она, перекидывая волосы через плечо и проводя по ним пальцами. Какая вообще разница, что я пришла с ним? Мне казалось, ты не хочешь с ним встречаться, лишь быть его другом. Да. Раздраженно ответила я, моргая чаще, чем то было необходимо. Дело не в этом. Тогда в чем? В том, что ты моя лучшая подруга. Процедила я, подходя к ней. И ты на свидании с парнем, с которым была я три недели назад. были хмыльнулась, приподняв одну бровь. А затем скрестила руки на груди и перенесла вес на одну ногу. Я думала, это не свидание. Я всплеснула руками. О, боже, ты знаешь, что я имею в виду? «Перестань прикидываться дурочкой! Я...» «Послушай!» — перебив, крикнула Белли и сильно ткнула меня в грудь. Она прищурилась, сжав губы. Я же потерла то место, куда она только что ткнула пальцем и отступила на шаг. Она покачала головой, словно я была слепой или сумасшедшей, или и то и другое вместе. «Джема, я здесь не потому, что хочу встречаться с Заком. Хотя, если быть до конца честной, проявил он интерес ко мне раньше, чем к тебе, то я, черт возьми, не отказалась бы. Я моргнула, переваривая ее слова, но перемещающаяся вокруг нас столпа, мешала мне это сделать. Тем временем боль продолжила. Я здесь, потому что ты ведешь себя глупо. Ты отталкиваешь этого парня, хотя понимаешь, что он тебе нравится. Ты знаешь, что он потрясающий, но при этом вы не можете быть вместе. Почему? Ты боишься, что тебе причинят боль? Бэли рассмеялась. Да, отношения пугают. «Чертовски пугают. Но посмотри, какой счастливый тебя делает Зак, когда ты с ним. Можешь представить, что было бы, если бы вы встречались?» Я сглотнула, сжав губы. На ум не приходило ни единого слова, чтобы опровергнуть ее точку зрения. «Ты никогда не узнаешь, какой счастливой можешь стать с ним, если не рискнешь Джема». Мои плечи поникли. Разум прокручивал в голове ее слова, а сердце болезненно сжалось в груди. Но потом я скрестила руки на груди и покачала головой, глядя на девушку, которая сама была против отношений. Говорит королева-одиночек, выпалила я. Ты сама не ходишь на свидание. Как ты можешь читать мне проповеди, когда сама против отношений? Да, ты права. Я не хожу на свидание, — сказала она, сжав челюсти. Я никого не впускаю в свою жизнь. И знаешь что? Я несчастна. Одинока и чувствую себя отрешенной. У меня уже много лет не было настоящей, ни поддельной связи ни с кем, кроме тебя. Так что да, мне нужно кое в чем разобраться, и я работаю над этим». Ее нижняя губа немного задрожала, но она выпрямилась, расправив плечи. «Но не думай, что я живу какой-то гламурной жизнью», продолжила она, указывая на себя. «Потому что это не так». Услышав это, я расчувствовалась и потянулась, чтобы сжать ее руку. Сначала она вздрогнула, но не отстранилась, после чего сжала мою руку в ответ, тяжело вздохнув. «Я знаю, что Карла причинил тебе боль, ладно?» «Знаю», — тихо сказала она. «И также знаю, что прийти сюда с Заком — не лучшее мое решение, как твоей лучшей подруге. Моей целью было раскрыть тебе глаза, и этот шаг противоречил всему, что, по твоим словам, ты хочешь», — призналась она. «Но Зак — хороший парень, и, в отличие от Карла, он борется за тебя». Он хочет быть с тобой. И я знаю, что ты тоже хочешь быть с ним. Перестань идти против своих чувств и просто попробуй. Доверься ему. И посмотрим, что из этого выйдет. Теоретически, ее совет звучал неплохо. Мне правда хотелось пойти и упасть в объятия Зака, впустить его, попробовать. Но раны от Карла оставались еще свежи. Они не затянулись и не зарубцевались. Они пульсировали, протестуя против этой мысли. «Что, если мне снова причинят боль?» Спросила я ее, чувствуя, как глаза начинают щипать. Я не верила, что это слезы. Я не плакала со дня похорон Карла, и даже тогда я сама на себя не походила. Я не могу. Не знаю, смогу ли когда-нибудь оправиться от этого снова. Белль провела большим пальцем по моим костяшкам. «Если он причинит тебе боль, тогда ты поступишь точно так же, как и в прошлый раз. Возьмешь тебя в руки». «Оправишься от этого засранца и продолжишь жить дальше? Ты становишься увереннее и мудрее». Она сделала паузу, бросив взгляд влево, словно придумывала очередную метафору. Но когда снова повернулась ко мне, то лишь пожала плечами. «И я кастрирую его для пущей убедительности». Сначала из меня вырвался смешок, но потом она рассмеялась, а я вместе с ней. И прежде чем я осознала все происходящее, мы обе заплакали от смеха. «Уф», — сказала я, вытирая уголки глаз. «Черт возьми, Бель, я хотела тебя убить. Ты это знаешь? Я даже взвешивала риск попасть в тюрьму до конца жизни». бэл улыбнулась, заключая меня в объятия. «Знаю. Я великая актриса, не так ли? Может, мне стоит сменить профессию?» «Пожалуйста, не надо». Все еще улыбаясь, она выпустила меня из объятий и положила руки мне на плечи. «Хорошо, не буду». И прости, что мне пришлось так поступить. Но я должна была как-то расшевелить тебя. А это оказалось ближайшее ведро с холодной водой, которое я смогла найти». Она с минуты наблюдала за мной, поправляя мои волосы и толстовку, после чего игриво шлепнула меня по заднице. А теперь начала она, отстраняясь, чтобы оценить мой внешний вид. «Возвращайся к своему мужчине». «А как же Джордан?» Она усмехнулась. «О, думаю, я смогу с ним справиться». Улыбнувшись, боль в ответ я заключила ее в объятия и прошептала спасибо. Затем бегом спустилась по ступенькам обратно к нашим местам, не зная, что, черт возьми, сказать, когда доберусь до них. Пока боль шла прямо позади, я плюхнулась на сиденье рядом с Заком. Он нахмурился, вопросительно взглянув на меня. После чего поднял взгляд на Белль. «Привет, Джордан!» — крикнула подруга из-за спины, игнорируя Зака. «Можешь помочь мне кое с чем?» Джордан посмотрел на меня. Но я даже не взглянула на него, так как мои глаза были прикованы к Заку. Э, конечно. Он встал, позволив Бель потянуть его к киоскам, а Зак оглянулся на меня. Привет, выдохнула я. Зак ухмыльнулся. Привет. Сглотнув я, протянула ему дрожащую руку. Меня зовут Джема Манчини, и я вправду полная дура. Он засмеялся, пожимая мою руку. Я Зак Боуэн. И я тоже могу иногда вести себя глупо. Похоже, у нас уже есть что-то общее. Я улыбнулась, сердце бешено колотилось в груди, пока я пыталась подобрать нужные слова. Схватив Зака за руку, я опустила ее к себе на колени. Я из за него так, словно он был единственным, что удерживало меня на плаву. В этот момент я пыталась вспомнить все, что сказала бэй пока мое сердце кричало о том, чтобы я пересмотрела свое решение. Прости меня, Зак. За всё. Я покачала головой, пожимая плечами. Я пыталась следовать плану, понимаешь? В нем был единственный пункт, который, как мне казалось, я могла осуществить. Приводить на каждую игру разного парня, не привязываться и получать удовольствие, не рискуя оказаться брошенной. Я сделала паузу. Снова. Сглотнув, я сжала его руку в своей. Мне казалось, я контролирую ситуацию. Но потом случился ты. Зак съежился, но улыбнулся. «Прости». «Правильно», — усмехнулась я, накрыв его ладонь своей второй рукой. «Отступив от этого плана, я разозлилась. Ты вывел меня из себя», — призналась я. «И до сих пор выводишь. Вот почему я боролась со своими чувствами к тебе». «Это не тебе я пыталась что-то доказать в понедельник», — прошептала я. «О себе». Он улыбнулся, касаясь моего подбородка, Большим и указательным пальцами свободной руки. «Значит, ты что-то ко мне чувствуешь?» — спросил он. «И каково это?» Я выдохнула. «Как будто я танцую на вершине мира и одновременно падаю с нее в тёмное небытие». Закрыс смеялся. «Я понятия не имею, во что это все выльется, или какой глупый начну казаться, пока буду разбираться во всем этом, но...» Я пожала плечами. «Ты мне действительно нравишься, Зак». И я не хочу быть друзьями. Я сделала паузу. Не хочу быть просто друзьями. Закрепче сжал мою руку и покачал головой, глядя на меня так, словно я одновременно сводила его с ума, но в то же время являлась самым очаровательным человеком в мире. По крайней мере, я надеялась, что попала в точку. У меня есть безумное предложение. Наконец, сказал он, все еще держа меня за руку. «Какое?» — спросила я. Знаю, что прошла только половина матча. Но как ты относишься к тому, чтобы досмотреть оставшуюся часть игры у тебя дома? В его глазах пылал огонь. Дьявольская улыбка играла на губах, когда он наблюдал за мной. Жар распространился от шеи к пальцам ног, собираясь между ног. Отчего все мое тело встрепенулось. По крайней мере, никто не будет кричать на нас за то, что мы стоим, верно? Поддразнила я. Он расхохотался, и в следующую секунду я оказалась в его объятиях. Зак завладел моими губами, и все мое тело растворилось в нем. Мною овладело облегчение, которое обычно испытываешь после ссоры или же хороших новостей, за которые молился неделями. Волнение и беспокойство разум покинули меня, на одном дыхании сняв напряжение. Я по-прежнему пребывала в ужасе, пока мы целовались посреди толпы футбольных фанатов, но это был иной страх, который приходил с принятием риска. Он столь захватывал, сколь и ужасал. Я понятия не имела, что произойдет дальше. Не было гарантии, что мне не причинят боль. И, честно говоря, я понятия не имела, как сама поступлю с ним и от чего могу отказаться. Но я ясно осознавала, что хочу попробовать. Зак отстранился, еще мои глаза, по-прежнему держа свою руку в моих волосах. В его кофейных радужках таились миллионы слов, тысяча причин улыбнуться. Но у них также проблескивал небольшой страх. И именно его страх каким-то образом принес мне утешение. Он не один шел на риск. «Тогда пошли», — сказал он через мгновение, по-прежнему не сводя с меня глаз. Я взяла его за руку, позволив тащить меня через трибуны в направлении, противоположным всем остальным. Болельщики возвращались на свои места, пока я писала Белль, что мы уезжаем раньше. Она ответила смайликом с подмигивающим лицом. Я улыбнулась, собирая телефон и говоря еще одно молчаливое спасибо лучшей подруге, которая знала меня лучше, чем я сама себя. Мы забрались в такси, Зак притянул меня к себе и запустил пальцы в мои волосы. Мы оба погрузились в уютное молчание по дороге в мою квартиру. И впервые за весь игровой сезон мне было плевать на то, как закончится матч.